Голова тридцать первая. Хейхоп. Могу я тебя еще кое о чем попросить? Обратился я к темному. Мысль казалась сумасшедшей, но я решил во что бы то не стало попробовать. Смотря о чем. благодушно ответил мой собеседник. «Хочу себе ездовую виверну!» Любопытство на лице Темного мгновенно сменилось удивлением. а Затем он и вовсе расхохотался. Видно, совсем не то ожидал он услышать от спасшего его землянина, предлагающего союз. Но именно такие просьбы чаще всего и заканчиваются успехом, когда для собеседника они ничего не стоят. «В такой мелочи отказать было бы ниже моего достоинства!» Отсмеявшись, проговорил Темный. На больше никаких просьб, пока не достанешь истребитель. Не знаю, как воспринял мои слова Алакан, может, как наглость низкоуровневого игрока, а может, как банальный каприз. Лично мне просто не захотелось уходить с пустыми руками, а так хоть какой-то символ сделки будет. Можно было бы, конечно, пополнить ряды своих призываемых фантомов, но слоты под них, как и очки призыва, не бесконечны. К тому же на фантомах нельзя летать. Ты... Темный лениво ткнул пальцем в одного из ближайших Риккини. «Отведи нашего друга в стойло к виверном и разреши ему выбрать любую». Фигура в капюшоне неслышно скользнула ко мне и помолнила за собой длинным тонким пальцем, явно девичьим. «Не отставай», — написал мне игрок личное сообщение. Что характерно, даже в чате капюшон помог скрыть имя. А ведь это неизвестная девушка, и она опасается выдать свой голос. «Может, это кто-то из моих знакомых?» «Вряд ли. Скорее всего, обычная конспирация. Но выглядит это забавным». Неизвестная привела меня к мерно звенящему фиолетовому порталу. И жестами показав, что нужно в него шагнуть, первой исчезла в тусклом мареве. И я не стал задерживаться и тоже нырнул в него. Портал оказался на удивление комфортным, в отличие от большинства тех, которыми я пользовался за все время игры. Прошло меньше секунды, я не успел даже ничего почувствовать. И вот уже замок висит высоко над моей головой, а прямо передо мной порыкивают виверны. «Господин разрешил тебе выбрать любую». Моя провожатая вновь написала мне сообщение. То, что тёмный Риккини назвал стойлом, было обычной ровной площадкой, той самой, откуда я не так давно угнал детеныша. Присмотревшись, я усмехнулся. А Лакану не требовалось ничего отрывать от сердца. Сейчас можно было спокойно смотреться, не скрываясь. Так что быстро стало ясно, что из всех копошащихся в ожидании монстров мне подходили только пятеро, которые, как и погибший питомец, были детенышами. Зато, как я понял из описания, приложив некоторые усилия, их можно было серьезно развить. Вы выбрали малыша Окуна, уровень 150. Отправив питомца в слот инвентаря, я вежливо кивнул своей молчаливой провожатой и открыл портал на землю к новому Вавилону. Город по-прежнему лежал в руинах, но игроков заметно прибавилось. Многие полуразрушенные постройки были обнесены строительными лесами. К многочисленным голосам прибавлялись звуки молотков и пил. Над Вавилоном больше не летал Сэт-Еруин. Его не атаковали отряда Времени Вечности и армия Великих Домов Рейкини. Казалось, наступил долгожданный мир, но это ощущение было обманчивым. Я прекрасно понимал, что непрерывные атаки на последний земной город временно отложены в связи с глобальной опасностью — вторжением сетов. Все наши враги сейчас переключились с Земли на представителей древней расы. Но это вовсе не значит, что наша планета им больше не нужна. Как раз наоборот. Сейчас она как никогда близка к поражению. Я постарался вывести портал максимально близко к тому месту, где покинул истребитель Талп Цигов. И мне это удалось. Вот только подойдя к месту своей аварийной посадки — Я не обнаружил там знакомого блестящего шара. «Тут же был истребитель!» Растерянно обратился я к одному из проходящих мимо игроков. «Был, да пробурчал он и пошел дальше своей дорогой. Внезапно открывшиеся обстоятельства мне совершенно не понравились. Кто и, самое главное, как умудрился спереть истребитель, рассчитанный на игроков тысячного уровня или, как минимум, царей? Света, где истребитель тал Пцыгов? «Уверен. Она должна знать, в чем дело». «Он в надежном месте», – незамедлительно ответила Светка. «В каком?» – терпеливо уточнил я, понимая, что начинаю закипать. «Саша, ты не можешь забрать его», – девушка наконец-то ответила прямо. «Его отбуксировали в один из защитных бункеров Вавилона. Это все, что я могу тебе сказать». Ситуация была настолько простой и глупой, что я даже нервно расхохотался. Но, конечно, наша земная верхушка не могла оставить без внимания оружие толпцыгов. И, разумеется, ей пришло в голову им овладеть. Вот только игроков тысячного уровня у нас еще нет ни одного, а царей, кроме меня и Светки, не больше двух или трех, да и те, как пилоты, полностью бесполезны. Поэтому угнать его точно никто не мог. Но в этом даже не было необходимости. Истребитель банально оттащили на тросе и спрятали до лучших времен. «И что вы собираетесь с ним делать?» – спросил я. «Дружно прокачиваться до тысячного. Мы сейчас ищем возможность для его использования». Невозмутимо ответила Светка. «Не говори ерунды», – сказал я. «Ты не хуже меня знаешь, что такой возможности нет». «Ты прав», – неожиданно согласилась она. «Где ты сейчас?» «По какой-то причине она не может быть до конца откровенной», – догадался я. «Неужели ее диалоги в игре тоже отслеживаются?» «Лови координаты», — ответил я, отметив на карте свое местоположение. Светка вышла из портала буквально через полминуты. Выглядела она довольно-таки озабоченной. «Пойдем прогуляемся», — предложила она, и, не дожидаясь моей реакции, двинулась в сторону от города. «Я уже не враг человечества», — задал ей интересующий меня вопрос, догнав девушку и промнявшись с ней. «Бой с этой руином тебя оправдал», — кивнула Светка. «А в сети так ты и вовсе стал чуть ли не героем расы». но все равно я бы тебе не советовал расслабляться». Вы этот урок я и так хорошо усвоил на собственном опыте». «Ты уже вышел на темного? – спросила девушка. Я кивнул. «Он готов нам помочь?» «Готов», — подтвердил я. «Но не просто так. Что с истребителем?» Его обещали содружеству. Я не поверил своим ушам и переспросил. «Ты не забыл, что мы переживаем вторжение сетов?» — напомнила Светка. «Каждый истребитель толп цыгов на счету. Это нас, по сути, и спасло. «Кого нас?» — не выдержал я. «Как спасло? От кого спасло?» Светка остановилась и посмотрела мне прямо в глаза. «Представители Содружества заберут этот истребитель в обмен на помощь в урегулировании конфликта Земли и клана Мора-Ар. Это их условия. А время вечности?» Кисло усмехнулся я. «С ними тоже обещают решить, как мы с тобой уже обсуждали», ответила Светка. «Но никакой конкретики. Все слишком туманно». и есть подозрение, что нас загонят в очередные рамки. Кстати, встречу представителей Великих Домов Рейкини и Совета Содружества перенесли. Это очень плохо. «Надолго — Надолго? — уточнил я. — Это хорошо, что перенесли. Так у меня появится запас времени, чтобы решить проблему с истребителем и тёмным Рейкини. — На сегодня. Светка одной короткой фразой разрушила все мои надежды. — Я попросила у тебя хотя бы два дня. Теперь у нас даже столько нет. — Почему не сказала? Только и вырвалась у меня. «В этом не было никакого смысла», — Светка покачала головой. «Как я поняла, Темный не пошёл навстречу, и теперь надежда только на передачу истребителя». «Ясно», — кивнул я, а внутри закипал настоящий адский огонь. «Вот только ты не дослушала про Темного. «И что же он сказал?» Светка сделала вид, что заинтересовалась, но сыграла из рук вон плохо. Похоже, она с самого начала не верила в мой успех с тёмным Риккини, а передача истребителя на самом деле была планом А. Неужели, по ее мнению, настолько все плохо? Он тоже хочет истребитель талцигов. Понимая, что это не совсем правильно, я все же позволил себе позлорадствовать. И вот тут Светка неожиданно изменилась в лице. И что тогда? взволнованно спросила она. Он атакует Рикини? Именно. кивнул я. Вот только это уже не актуально. Светка усиленно соображала взяла себя в руки или все же делает вид, сейчас уже не разобрать. Наконец она сделала какой-то вывод для себя и с трудом произнесла. «Мне нелегко это признать, но, похоже, я тебя недооценила и допустила ошибку». «Где истребитель?» — просто спросил я. «В западной части Вавилона, четвертый бункер», — ответила девушка. «Охраны там немного, потому что истребитель все равно никто не может открыть». «Понял», — кивнул я ей и пошел прочь, на ходу набирая сообщение. «Я постараюсь отвести часть охраны, но это все равно сильнейшие правительственные отряды». А ведь это первый раз, когда в выборе между большой политикой и Александром Носковым она поставила на меня. Я еще не успел до конца переварить эту мысль, как следующая ее фраза меня уже совсем ошарашила. «Саша, если у тебя не получится, мы потеряем все". Ну вот, всего пара слов, а я сам чуть не поплыл, как Светка недавно. Надо и мне брать себя в руки и, наконец, перестать путать человеческое отношение с манипуляциями и целесообразностью. В итоге, так ничего и не ответив, я лишь поднял над головой правую руку со сжатыми в знак «Всё окей» пальцами. «Я уже думал, что ты забыл о нашей договоренности, ответил спустя полминуты Кхаль. «Просто не хотел отвлекать тебя по пустякам», — сказал я. «Я так понимаю, что ты готов к спаррингу». Экзекутор сразу взял быка за рока. «Что просишь взамен?» «Свести меня с одним из ваших», — ответил я. и при желании поучаствовать в угоне истребителя Тал-Цыгов». На этот раз Кхаль замолчал почти на целую минуту. Очевидно, он ожидал чего угодно, но только не этого. «Я понимал, что расплачиваться за помощь моего бывшего соперника придется дорого, но сейчас, пожалуй, кроме него, мне никто не может помочь. Разумеется, охрана бункера с истребителем – не такая уж сложная задача. Но, если честно, мне не очень-то хотелось расправляться с землянами своими руками». Пусть лучше этим займется тот, кому это не составит труда, и кого потом можно будет ненавидеть. А еще мне потребуется помощь игрока тысячного уровня, чтобы открыть и запустить истребитель. Одного такого я знаю, вот только, к сожалению, с ним потеряна связь». «С кем ты хочешь встретиться?» – спросил Кхаль. «Экзекутор по имени Анатари, член клана «Время Вечности».